Глава вторая. В бутылке. Правило номер двенадцать. Помните, что между красным и белым еще масса других оттенков. Сегодня выбор вина не ограничивается красным и белым. Есть розовое вино или розе, которому сейчас уделяется не меньше внимания, чем белому, и заслуженно. Есть оранжевая или ферментированная с кожицей белая, которая, как и розе, занимает промежуточную позицию между белым и красным. А еще есть оксидативные вина, такие как Херес и целый ряд вин из французского региона Юра. Для удобства слушателей мы решили называть оксидацией сознательный процесс контакта вина с кислородом, а окислением нежелательный. Еще есть некоторые вины, которые при изготовлении также находились в контакте с воздухом, Например, созревали в сосудах вроде амфор. Поэтому так важно пить радугу, то есть вино всех возможных оттенков. Постараюсь коротко объяснить, что к чему. Белое. Обычно делается из белых сортов винограда. Хотя при быстром отжиме красного винограда можно получить блан-де-нуар. Буквально белое из черного, которое может быть игристым или тихим. Прессование винограда нужно производить почти сразу после сбора, чтобы в вине не оказалось слишком много пигмента и фенолов из кожицы и косточек. Хотя, если ненадолго оставить мезгу в чане до отжима, это называется контакт с кожицей, можно добиться более насыщенного аромата и текстуры. Красное. Делается из красного винограда. Крайне редко с небольшим добавлением белого. Чтобы красное вино обрело свой цвет и структуру, его нужно настаивать на кожице и, как правило, прессовать спустя 1-4 недели после того, как виноград был раздавлен. Хотя существуют разнообразные технологии, и порой этот процесс может выглядеть несколько сложнее. К примеру, при углекислотной мацерации ферментация винограда начинается еще до того, как его раздавят, поскольку нижние ягоды лопаются под весом верхних. Розе преимущественно изготавливается из красного винограда двумя способами. Либо путем прессования сусла после непродолжительного контакта с кожицей становится розоватым, но не красным, либо путем этакого кровопускания, сынье, в ходе которого небольшое количество слабо окрашенного сусла сцеживается из чана с раздавленным красным виноградом и ферментируется отдельно. Редко, но также бывает результатом смешивания белого и красного винограда. Оранжевое. Вино из белого винограда, которое изготавливается по технологии красного. Настаивается на кожице неделями или даже месяцами, благодаря чему приобретает соответствующую плотность и более насыщенный цвет. Этот процесс может включать оксидацию, но может проходить и без нее. Оксидативное. Вино, в той или иной мере подвергавшееся в ходе созревания воздействию кислорода. Это не значит, что оно окислено, зачастую даже наоборот. Контакт с воздухом, особенно до начала ферментации, укрепляет иммунитет вина против вредных окислительных процессов. Тем же эффектом обладает схожая технология, известная как биологическая выдержка. При биологической выдержке на поверхности созревающего вина Создается защитная дрожжевая пленка – флор. Херес Фина и некоторые вина из региона Юра изготавливаются таким способом. Некоторые виды хереса, а также многие вина, созревающие в традиционных сосудах, вроде глиняных амфор, сознательно подвергают контакту с кислородом. Игристые – это вино с пузырьками. Правило номер 13. Не все игристые вина изготавливаются по одной технологии. загнать в бутылку пузырьки можно самыми разными способами качество полученного вина будет разным и это нормально. но чтобы понимать почему скажем просека так сильно отличается от кавы стоит разобраться с каждым из основных методов. несколько слов о давлении не все игристое вино одинаково шипучее. Содержание СО2 может быть различным. Как правило, больше СО2 – больше пузырьков. В шампанском обычно 5-6 атмосфер. Или бар, где 1 бар – 10 в пятой паскали. Хотя сейчас многие производители делают его менее шипучим, чтобы вкус самого вина чувствовался отчетливей. В просека чаще всего давление меньше. В фризанте или питьян может быть в пределах 2,5 бар. а если больше то оно уже может стать спуманты или мусо. Несколько слов о сахаре. В большинство игристых вин добавляют немного сахара для смягчения, это называется дозаж. Шампанское часто обозначается словом брют которое официально, во всяком случае в Европе, указывает на то, что в вине содержится до 12 граммов сахара на литр. Хотя тут есть некоторое пространство для маневра. Экстра брют – это 6 граммов сахара и меньше, а брют натюр – это вино вообще без добавленного сахара. Кроме того, что совсем сбивает с толку, шампанское бывает экстра сухое, сухое и полусухое, а словом «ду» обозначаются совсем уж сладкие вариации. И большинство виноделин США продолжают следовать этой традиции, хотя никаких официальных правил для подобных наименований у американцев нет. Шампанский метод, он же классический, используется сами знаете где, а также во многих винодельческих регионах всего мира. Бутылки наполняют тихим базовым вином, а потом туда добавляют сахар и дрожжи. Начинается повторная ферментация, и в результате появляются пузырьки. Благодаря долгой выдержке, шампания это минимум 15 месяцев, а чаще намного дольше, газ лучше интегрируется в вино И вдобавок оно приобретает новые вкусовые оттенки. Тем же способом изготавливается и испанская игристая кава. Как правило, этот процесс завершается дегоржажем удалением дрожжевого осадка, добавлением сахара по необходимости и закупориванием бутылки. Метод шарма или резервуарный метод. Базовое вино заливают в большую цистерну, туда же добавляют дрожжи и сахар. Вторичное брожение проходит в цистерне, а после вино разливают по бутылкам. Таким образом изготавливают менее изысканные вино, в том числе, по большей части, любое просека. Карбонизация. СО2 добавляется в резервуар, находящийся под давлением. Это метод производства относительно дешевых вин, а также целого ряда новаторских творений вроде калифорнийского вина под названием «Плуаут». Дедовский метод Petian Naturel, сокращенно Petnat. Если при шампанском методе вино бродит дважды, то при дедовском его разливают по бутылкам еще до окончания первой ферментации или во время непродолжительной ее остановки, так что пузырьки СО2 возникают от первого брожения и вызывают его дикие дрожжи, то есть те, что живут в винограднике или на винодельне, а не купленные в специальном магазине и добавленные в виноградный сок. Еще до возникновения термина «питиян натюрель» этот старинный метод применялся в таких французских местечках, как и бюже Кстати, о том, что именно считать «питиян натюрель» ведутся неутихающие споры, потому что некоторые современные вариации этого дедовского способа включают в себя дигоржаж и даже добавление дрожжей. Отдельные пуристы настаивают, что вино в стиле пет-нат подвергать де-горжажу категорически нельзя. Но это уже какое-то занудство. Правило номер четырнадцать. Органическое и биодинамическое. Это понятие с весьма конкретным значением. И это вовсе не то же самое, что натуральное. Надпись, изготовлена из органического винограда, подразумевает буквально следующее. Виноград был выращен органическим способом, в подтверждение чему у производителя, как правило, есть соответствующий сертификат. Хотя многие виноделы используют органический, но не сертифицированный виноград, то есть их виноград выращивается по органической методике, но процесс сертификации он не проходил. Однако органический виноград нельзя автоматически приравнивать к органическому вину. Для последнего требуется другой сертификат учитывающий также технологию производства, в частности, почти полный отказ от использования диоксида серы в качестве консерванта. По сертификату биодинамического виноградарства требования еще более жесткие. Выдавать его могут только такие организации, как Деметер и Биодивин. Однако все больше виноделов используют биодинамические методы безо всякого сертификата. При изготовлении сертифицированных биодинамических вин Винодел обязан следовать строгим правилам. К примеру, он не может технически уменьшить содержание алкоголя. Термин «экологическое» не сильно отличается по значению, хотя порой может подразумевать нечто иное, что производитель обязуется наносить природе минимальный вред и входит в природоохранную коалицию типа «Salmon Safe». «Натуральное» – понятие и вовсе неоднозначное. Натуральное вино, не имеющее никаких четких характеристик, стало в последнее время популярной категорией. Как правило, его адепты стараются минимизировать применение добавок и дополнительных техник в процессе виноделия. Но у разных людей на этот счет разные представления. Как и в случае с пищевыми продуктами, натуральное вино не имеет конкретного определения. Правило номер 15. Малолактический кажется самым мудреным из всех винных терминов. Но на самом деле ничего сложного тут нет. От винных фанатов приходится часто слышать выражение «малолактическая ферментация», хотя правильнее было бы сказать «трансформация» или просто «МЛФ». Это когда содержащаяся в вине яблочная кислота – представьте себе вкус кислого зеленого яблока – преобразуется в более биологически стабильную молочную кислоту. Представьте себе вкус йогурта. Ответственны за этот процесс бактерии, которые попадают в вино естественным образом, но могут быть и специально добавлены виноделом. Зачастую МЛФ также объясняется более густая, плотная текстура белого вина, а также нотки сливочного масла в аромате. И действительно, вина, прошедшие МЛФ, могут стать мягче и плотнее. Это естественный процесс, который происходит в большинстве красных и многих белых винах. Хотя некоторые сорта белого винограда, такие как рислинг, менее склонны к малолактической ферментации. Раньше бытовало мнение, что МЛФ может сделать белое вино, в особенности шардоне, слишком уж приглаженным и округлым. Виноделы блокировали этот процесс, чтобы сохранить в вине хрустящую свежесть. И потом им обычно приходилось фильтровать вино, чтобы обеспечить ему биологическую стабильность. Но сейчас жестких правил нет, и шардоне после МЛФ может оказаться даже более кислотным, чем без нее. Так что этот термин действительно указывает на относительно большую насыщенность вкуса и плотность текстуры вина. Но другие кислоты, например, куда более стабильная винно-каменная, могут оказать на эти характеристики гораздо более серьезное влияние. Потому это тот случай, когда будет правильнее не ставить вкусовые качества в прямую зависимость от химии. Правило номер 16. Большинство вин натурально, но при этом большинство вин нельзя назвать натуральными. Большинство вин натурально в том смысле, что является перебродившим виноградным соком без каких-либо искусственных ароматизаторов и красителей. Но если копнуть глубже, все оказывается несколько сложнее. Полагать, будто вино – это просто забродивший сок из раздавленного винограда, несовременно и наивно. Сегодня виноделие во многом основывается на манипуляциях с химическим составом вина, которые производят как на маленьких винодельнях, так и в промышленных масштабах. Для корректировки кислотности в него могут, например, подмешивать органические кислоты, которые вряд ли появились бы в нем естественным путем откуда в винограде возьмется лимонная кислота. Для ускорения процесса брожения могут добавлять селекционные дрожжи, нутриенты для дрожжей и ферментные препараты. Использование диоксида серы в качестве консерванта – это вообще норма жизни для современных виноделов. И законодательство США разрешает десятки других добавок – от гумиарабика до соевой муки. Поэтому созревание вина – управляемый процесс дубовые бочки, стальные цистерны и так далее – все это технические новшества, которые вытеснили более архаичные методы, как электроплита вытеснила костер. Кроме того, вино обычно проходит дополнительную обработку перед розливом по бутылкам, в частности фильтрацию и очистку, путем пропуска через него таких веществ, как, например, бентонит. Обе процедуры пользовались дурной репутацией из-за того, что они якобы лишают вино его характеристик, Но на самом деле ни одна из них не снижает качество вина. Более того, некоторые вина, в том числе Херес и многие белые вина, не проходившие малолактическую ферментацию, обязательно требуют легкой фильтрации. Именно эти манипуляции, а также пристальное внимание, которое уделялось им в последнее время, породили движение за натуральное вино. У натурального вина нет однозначного определения. Но, как правило, эта формулировка подразумевает, что вино было изготовлено без применения целого ряда подобных технологий. Однако даже сами сторонники этого движения не могут договориться о списке четких требований. И, наконец, многих нынче интересует, можно ли считать то или иное вино веганским. В производстве вина, как правило, задействовано немало продуктов животного происхождения. К примеру, для очистки часто используют рыбий клей, и яичные белки. Ориентированные на веганов виноделы стараются обходиться без них, и веганское вино изготавливается иными методами. Но при всем том, прошу прощения, насекомые и прочие мелкие создания могут попасть в корзину с виноградом и, да-да, оказаться частью сусла. Как я уже говорил, все не так просто. Мы различаем следующие стили производства вина. Категорически натуральный, умеренно пуриский, умеренный, коммерческий, промышленный. Стиль можно определить по особенностям стадий производства вина. Этих стадий 5: до ферментации, ферментация, выдержка, завершение, подготовка к розливу. Итак, категорически натуральный стиль. Ферментация, брожение в бочке, использование диких дрожжей, углекислотная мацерация, брожение с изгой. Брожение целыми гроздями. Выдержка. Естественная малолактическая ферментация. Завершение. Розлив по бутылкам. Добавление диоксида серы. Умеренно пуристский стиль. До ферментации. Отделение веточек. Добавление диоксида серы в сок. Выдержка. Блокирование малолактической ферментации. Купажирование. Подготовка к розливу. Сутираж. Завершение – дегоржаж для игристого вина. Умеренный стиль. До ферментации. Холодная мацерация, кровопускание сока, добавление кислот, добавление воды или сахара. Ферментация. Использование селекционных дрожжей, контроль температуры, подготовка к розливу, очистка, обычная фильтрация. Коммерческий стиль. До ферментации добавление лизоцима и или антибактериальных веществ, ферментация, добавление ферментов, выдержка, модификация текстуры за счет добавок, добавление дубовой щепы или тонинного порошка, микрооксидация, подготовка к розливу, обратный осмос, завершение, микрофильтрация. Промышленный стиль. Подготовка к розливу, добавление винных концентратов, Добавление диметилкарбоната. Завершение – снижение крепости. Правило номер 17. Не думайте о сульфитах. Надпись «Содержит сульфиты» можно увидеть практически на любой бутылке. Эти вещества появляются в вине естественным образом, будучи, как правило, побочным продуктом самого винодельческого процесса. «Испокон веков в сусло и в само вино добавляли немножко диоксида серы, чтобы уберечь их от окисления и порчи». И слова «испокон веков» здесь не преувеличение. и Еще во времена Римской империи, чтобы продезинфицировать сосуды для вина, их окуривали серным дымом. Сульфиты часто назначают виновниками головной боли и прочих неприятных последствий употребления вина. Но у крайне малого числа людей... В США примерно у 1% населения действительно есть аллергия на сульфиты или их непереносимость. Большинство неприятных симптомов, включая головную боль, возникает по другим причинам. Это может быть в частности гистаминовая реакция, повышенная чувствительность, характерная для склонных к мигрениям людей, или, естественно, воздействие алкоголя. Почти все эффекты, которые вы могли бы приписать сульфитам, вероятно, не имеют к ним никакого отношения. Если бы вы и правда на них реагировали, у вас были бы проблемы также с сухофруктами, соками в бутылках, маринованными овощами и порошковыми чаями, многими приправами и специями, винным уксусом, например. Некоторые виноделы производят вина без сульфитов или сансуфр. Как правило, это вина хорошего качества, Но подтвердить свое более благотворное влияние на человеческий организм им особо нечем. А вот на здоровье виноделов диоксид серы действительно может сказываться. И еще один миф. В европейских винах не меньше сульфитов, чем в винах из Нового Света. Хотя в ЕС все ограничения, как правило, имеют более низкий порог, чем в США. Правило номер 18. Не обращайте внимания на маленькие кристаллы на дне бутылки и на то, что вино кажется слегка мутноватым. Кристаллы – это винно-каменная кислота, которая естественным образом содержится в любом вине и может выпасть в осадок, если бутылку быстро охладить. Она безвредна, как кислая обсыпка на жевательном мармеладе. По сути, это тот же гидротартрат калия. А мутными бывают нефильтрованные вина – которые не стабилизировали путем воздействия холода. И это признак того, что вино прошло минимальную обработку до розлива по бутылкам. Некоторые натуральные вина бывают особенно мутными, что на первый взгляд слегка смущает, но на деле, как правило, нисколько не умаляет их качество. Правило номер 19. Сухое вино вовсе не такое сухое, как может показаться. Сухое – один из самых некорректно используемых винных терминов. Все считают себя любителями сухого вина, даже если на самом деле предпочитают слегка сладковатые вина. Многие столовые вина, особенно если они родом из Европы, относятся к категории сухих, то есть в них нет остаточного сахара. Но в значительном числе популярных вин присутствует скрытый сахар, часто завуалированный повышенным уровнем кислотности. Так что они одновременно и радуют вас свежестью вкуса и тайком балуют вашего внутреннего сладкоежку. Особенно этой склонностью к контрабанде лишнего сахара отличаются вина, продаваемые в супермаркетах. Это как с размерами одежды. То, что 10 лет назад считалось 48-м, теперь продается как 46-й. Стиль шардоне, сделавший себе имя в Калифорнии в 1980-х годах, отличался как раз присутствием остаточного сахара. Новозеландский савиньон блан часто характеризуется тем же. В одном популярном каберне из долины Напа в Калифорнии содержится 9 граммов сахара на литр. По немецким законам оно бы уже считалось полусухим. Сахар и кислотность уравновешивают друг друга. Поэтому в ряде стран, таких как Германия и Австрия, степень сухости вина определяется сочетанием двух этих показателей. Самое главное, то, как сладость вина сочетается с другими его характеристиками – кислотностью, текстурой, букетом. В общем, настаивать на том, что вы пьете исключительно сухие вина, смысла нет. Правило номер 20. Не переоценивайте контакт вина с дубом. Главная задача дубовых бочек – хранение вина, а не обогащение его аромата. Дуб – вечный предмет для разногласий. Ценители жалуются, что некоторые вина для них слишком дубовые. То есть в них ощущается сильный привкус дуба или ярко выраженное присутствие древесных тонинов. Другим потребителям, наоборот, нравится сладковатый ванильный вкус, который вино приобретает за время выдержки в дереве. Часто ведутся споры и о том, какой тип дуба предпочтительней. Главным образом выбор стоит между французским и американским. Первый, как правило, ассоциируется с изысканным вином высокого класса а второй с вином, обладающим более агрессивным вяжущим вкусом. Но, конечно, все намного сложнее. Особенно если учесть, что другие типы дуба, словонский, австрийский, тоже набирают популярность. А виноделы ищут способы, как сделать привкус дуба менее явственным. Но вот в чем дело. До того, как вино стали повсеместно разливать по бутылкам, самым распространенным вместилищем, в котором его везли на рынке, были дубовые бочки. Такие бочки очень часто использовали повторно, так делают и сейчас, потому что винодельня не была в состоянии закупить новые. И только когда виноделы из Бордо и прочих регионов пришли к заключению, что вино, которое хранилось в новых и зачастую обожженных бочках, на вкус лучше, их закупка стала обычной практикой. При каждом повторном использовании дуб отдает все меньше и меньше своего аромата созревающему вину. И когда критики стали хвалить вина за привкус новой дубовой бочки, покупать их начали вообще все. Но таких вин, которым новая дубовая бочка правда идет на пользу, не так много. И сегодня значительное число хороших виноделин используют слегка обожженные или не совсем новые бочки, чтобы минимизировать их влияние на ароматику и букет. На самом деле в наши дни все больше внимания уделяется вкусу самого вина, а не дерева. Хотя многие винодельни, особенно производящие дешевое вино, используют дубовую щепу для придания напитку оттенков дуба. И так я ненавязчиво подвожу вас к одному важному выводу. Дубовое вино – это ароматизированное вино. Пара слов о сосудах. Бут – это большой деревянный сосуд, как правило, сделанный из дуба или каштана. Он с незапамятных времен используется для хранения вина в погребе. Ему до сих пор часто отдается предпочтение в традиционном виноделии. Бетонное яйцо. Современная интерпретация традиционных бетонных сосудов, которые обеспечивали более свободную циркуляцию вина на стадиях брожения и созревания. Сейчас существуют иные формы, вроде цилиндров и пирамид. Амфора. Античный глиняный сосуд, который изначально использовался для транспортировки и хранения вина. Брожение происходило в похожих емкостях, которые в Грузии называют квеври, и именно они легли в основу тех разнообразных современных модификаций, которые сейчас вновь вошли в моду. Бочка – емкость меньшего объема, обычно дубовая, которая изначально создавалась для транспортировки вина, но теперь повсеместно служит резервуаром для его созревания. Правило номер 21. Кислотность – это, возможно, наиважнейшая характеристика вина. Как правило, мы сосредотачиваем все внимание на вкусо-ароматических качествах. Они, конечно, важны, но, может быть, не столь примечательны. Сколько вам в жизни попадалось вин со вкусом красной вишни? И это отвлекает нас от одной из самых главных характеристик вина – кислотности. Неспроста она так волнует виноделов. Если кислотность оказывается слишком низкой, они повышают ее уровень искусственно. Именно кислотность делает вино живым и приятным на вкус. Именно на нее у нас выделяется слюна, и именно из-за нее вино так хорошо сочетается с едой. Она помогает очистить вкусовые рецепторы и способствует пищеварению. Хорошее вино не кажется слишком острым само по себе, но имеет достаточную кислотность, чтобы усилить вкусовые качества еды. Оно играет ту же роль, что и кислота, используемая в кулинарии – уксус, кетчуп, лимон и так далее. Оценить кислотность вина довольно сложно, потому что она усиливает все вкусы, которые мы ощущаем. Когда ее столько, сколько нужно, она лишь подчеркивает другие составляющие, но сама остается незамеченной, как, например, в апельсиновом соке или кока-коле, которые, несмотря на очень высокий уровень кислотности, не кажутся ядренными. Зачастую выровнять уровень кислотности в вине помогает сахар. Именно поэтому полусухой, слегка сладковатый немецкий рислинг может показаться скорее фруктовым, чем просто сладким. Даже таким интенсивным красным вином, как зинфандель, требуется немало кислотности, чтобы их насыщенный фруктовый вкус сохранял свежесть. Правило номер 22. Текстура – это, пожалуй, вторая по значимости характеристика вина. Вино может быть фруктовым или пикантным на вкус, но как оно ощущается во рту? Кажется ли оно мягким, признак того, что оно, вероятно, прошло малолактическую ферментацию, или оно кажется резким? Если в нем есть танины, то какие они? Едва различимые или агрессивные и вяжущие, как слишком крепкий чай. Поэтому такие слова как «гладкий» и не могут сообщить нам о вине ничего существенного. Разве что указать на то, что у него нет ни одной ярко выраженной характеристики. И помните, что плотность вина, степень насыщенности его вкуса и других его составляющих не то же самое, что текстура. Вино может быть мягким, но при этом водянистым. Правило номер 23. Вино из двух бутылок, даже одинаковых, никогда не будет абсолютно идентичным. Мы зачастую воспринимаем вино как продукт, отличающийся постоянством. Но опыт раз за разом указывает нам на то, что содержимое одной бутылки может отличаться от содержимого другой, даже если его произвела одна и та же винодельня из урожая одного и того же года. Причину этого различия может быть множество. Воздействие тепла и света во время хранения, качество пробки, которое не всегда бывает одинаковым у одного и того же производителя и даже то, как это вино транспортировали. А так как вино продолжает в бутылке свою жизнь, то есть все еще развивается и созревает, оно и на одни и те же условия может среагировать по-разному. Более качественные пробки и более щадящая транспортировка снизили в наши дни вероятность подобной проблемы. Раньше это случалось сплошь и рядом. Но все равно не удивляйтесь, если заказав в ресторане вторую бутылку того же вина, вы обнаружите что оно Немного не такое. Правило номер 24. Не бойтесь сладких вин. Серьезно. Может, они и ассоциируются с чем-то вроде дешевого белого зинфанделя, но меньше всего мне бы хотелось, чтобы вы считали, будто сладкие вина – это плохо. Ведь некоторые из лучших вин мира относятся именно к этой категории. Например, сатерны и немецкие рислинги позднего сбора. Они также входят в число вин, в изготовлении которых нередко участвует благородная плесень под названием батритис. Он подсушивает виноград и усиливает в нем и кислотность, и сахаристость. Мы пьем множество других сахаросодержащих напитков. Яблочный сок, сладкий чай, газировку. И вино на их фоне выигрывает хотя бы потому, что приобретает свою сладость естественным образом. Теоретически, о некоторых исключениях, в конце этого правила. Так что все дело в балансе и в ваших личных предпочтениях. Хотя главный вопрос здесь – когда пить сладкое вино? И даже большие любители вин скажут – не нечасто. Десертное вино зачастую пребывает в бутылке дольше, чем нужно, потому что мы никак не можем найти время его выпить. Подавать его с десертом не так уж и здорово. Подойдет что-то легкое и шипучее, как моската Дасти. Но хорошим сатерном можно сопроводить лобстера или даже красное мясо, если вино не слишком молодое и не слишком сладкое. Полусухой рислинг отлично сочетается с любой едой, в том числе с барбекю и пиццей. И потом, всегда можно просто выпить на десерт одно только сладкое вино. В общем, пить сладкое вино на самом деле можно когда угодно. Кстати, с давних пор некоторые вина, в особенности французские, подвергали шаптализации то есть добавляли в них сахар на этапе ферментации, чтобы увеличить содержание алкоголя. Одним из неожиданных последствий изменения климата стало то, что сегодня производители вин делают это значительно реже, потому что виноград теперь созревает лучше, чем в прошлом. Правило номер 25. Порой всем нам попадается испорченное вино. Не стоит из-за этого слишком расстраиваться. Всем нам приходится время от времени сталкиваться с вином, вкус и запах которого вызывает подозрение. Чтобы заметить проблему, не нужно быть экспертом. Но хотя испорченное вино и не представляет никакой опасности, знать основные причины ухудшения его качества будет в любом случае не лишним. Первым делом скажу следующее. В большинстве своем современное вино очень качественное. Его делают намного лучше, чем 25 лет назад. Но даже на нынешнем уровне развития науки и техники, Вино не застраховано от стародавних изъянов. Большинство профессионалов не тратят время на препирательство из-за дефектов вина, если только продающая сторона не пытается выдать их за его особый характер. Лучший способ высказать свои подозрения сотруднику магазина или официанту – сделать это вежливой и вопросительной форме. Некоторые дефекты могут послужить достаточным основанием для замены бутылки. В остальных случаях риски на себя все же берет покупатель. Если вы хотите научиться различать дефекты вина, можно попросить знакомого торговца или ресторатора продемонстрировать вам хотя бы основные из них. Зачастую в магазинах или ресторанах стоит где-нибудь испорченная бутылка, которую собираются отослать назад. Как правило, производитель возмещает стоимость забракованного вина. А если хотите узнать больше, можете купить соответствующий набор из серии ароматов «Лене Дюван». Но самое главное – заявите о проблеме сразу, как только почувствовали что-то неладное. Клиенту, который пытался сдать наполовину выпитую бутылку, впредь рады не будут. Основные дефекты вин. Пробковая болезнь. Состояние вина, пораженного химическими веществами ТХА или ТБА, соединениями на основе хлора и брома. Эти соединения иногда присутствуют в коре пробкового дуба, а также могут образовываться под воздействием некоторых чистящих средств. В большинстве случаев виновником оказывается пробка, хотя производители пробок без устали отыскивают все более эффективные способы борьбы с этой напастью. В редких случаях заражение происходит на самой винодельне. Симптомы. Вино отдает влажным картоном или мокрой псиной или сырым подвалом. Сварившееся вино. Это случается, когда вино подвергается воздействию высоких температур и теряет свою свежесть. Некоторые вина, в особенности Мадера, производятся именно таким образом, и поэтому процесс их изготовления обычно называется модеризация. Симптомы. Затхлый запах и вкус как у старого изюма или сухофруктов. Окисленное вино. Вино, которое слишком активно контактировало с кислородом. Симптомы. Вино кажется старым и выдохшимся, как будто долго простояло в открытой бутылке или созревало дольше положенного срока. Бретаномицис или бред. Бред – это натуральные дрожжи, которые могут пойти на пользу некоторым сортам пива, Но в вине, как правило, совсем неуместны, хотя некоторым нравится их присутствие в небольших количествах. Бутылку вина с явным привкусом брета сдать назад, скорее всего, не удастся. Можно только усомниться в наличии у того, кто ее вам продал, хорошего вкуса. Симптомы. Запах скотного двора, бактерицидного лейкопластыря или наименее приятных частей тела лошади. Редукция обычно происходит из-за недостатка кислорода в процессе изготовления. В результате вино удерживает сернистые соединения, которые модифицируют его запах и вкус. Редукция в некоторой степени неизбежна. Ограничение контакта с кислородом необходимо для защиты вина, и от ее последствий несложно избавиться. Запах может выветриться со временем. Например, он может уйти сам после того, как вы откупорите бутылку и разольете вино по бокалам. Именно поэтому мы говорим о том, что вино способно раскрыться. Но порой эти соединения оказываются нелетучими, и тогда они никуда не уходят. Симптомы. Запах канализации, лука, тухлых яиц или зажженной спички. Всего, что у вас ассоциируется с запахом серы. Мышинный привкус. Особый душок, который в основном дают соединения, образующиеся под воздействием молочнокислых бактерий и мицеса Похоже, чаще всего он появляется у необработанного серой вина, особенно если его рано разливают по бутылкам. Четкая взаимосвязь, правда, пока еще не выявлена, но это объясняет, почему данный дефект столь часто становится предметом обсуждения у сторонников натуральных вин. Симптомы. Сочетание ароматов, которые часто характеризуются как мышинная клетка, нечто напоминающее сырые крекеры, черствую лепешку или кукурузные хлопья, часто проявляется в послевкусии. Световой шок. Наступает, когда вино в прозрачных бутылках выставляется либо на солнечный свет, либо под сильное искусственное освещение в синем или ультрафиолетовом диапазоне из-за чего в нем образуются такие соединения, как диметилдисульфид. Особенно ему подвержены игристые вина и розе. Этот дефект пока еще не очень активно обсуждается среди любителей вина, но производители уже начали понимать, что проблема назревает серьезная. Поэтому сейчас в моду входят менее прозрачные бутылки и более темные помещения для их хранения. В общем, ставьте свои вина в темные места. Симптомы. Привкус чесночной шелухи, канализации, вареной капусты. Если бутылка Розе источает особенно зловонный дух, причиной тому, скорее всего, именно световой шок. Среди других дефектов повышенная летучая кислотность, уксусный душок, наличие этилоцитата, запах жидкости для снятия лака, боттл-шок, закрытость вина, эффект который возникает из-за транспортировки вина, Вину на время может потерять аромат. И бактериологическое загрязнение, подгузник младенца и прочие неприятные запахи».